Глава 21. На состоявшемся после возвращения маршала от Нуженского моста уже поздним вечером совещании, владельтелей поначалу хватило раздражения от требования графа Приарского каждому из них выделить в сводный корпус по половине своих дружинников. Слух несогласия никто из графов не высказывал, однако явно было видно, что идея отдать воинов, которые получали деньги и обеспечение от них, распоряжение, назначенного Римом Зорном полковника, показалось владетелем не только неожиданной, но и абсурдной. Одна только 17-летняя Ёлика Чемеская пребывала в хорошем настроении, которая, как приобрела по прибытии маршала к войску, так до сих пор и не отпускала. Впрочем, графы Кесптилский, Кленский, Лидский, Квинский и владетельная графиня Амарская, по примеру своих вдвоём младшей коллеги, также посчитавшие возможным и нужным лично возглавить дружины своей провинции, недолго сидели с мрачными физиономиями. Как только попаданец сообщил всем, что им найдено место силы древних недалеко от стен Ан-Ая и что вскоре портал начнёт функционировать, такое скорородное собрание охватило оживление. Эти аристократические грабители обрадовались вовсе не тому, что через пространственные пути начнётся более качественное снабжение армии, они и так неплохо себя обеспечивали, и не из-за скорого прибытия артиллерии, Графы и графини пока про ожидавшиеся анагры ничего не знали. Нет. Их радость была вызвана тем, что теперь они смогут отправлять свои трофеи, не ограничивая себя отбором наиболее ценного из захваченного и оставлением менее нужного. Когда же граф Приарский сообщил, что цели нынешней военной кампании по велению мудрой государыни теперь не заканчиваются захватом Анайя, А им ещё предстоит поход к Дугаю, то владетели охватило чувство близкое к восторгу. Так что решение военного совета о создании отдельного корпуса и направлении в его состав нужного количества дружинников было принято единогласно и без всякого нажима со стороны главного советника правительцам. Гарке с тремя десятками янычар прибыл ночью, но на доклад командующему явился только утром. Игорь уже закончил разминку и направлял себя полоснуться в баню, почерневшая от старости и впитавшая в себя неприятные запахи бочка в ванной комнате его категорически не устраивала. Когда увидел лепестка, а за ним и капитана. «Всё же Нит уступил тебе место?» — спросил попаданец, приобняв гарки. «Как же, он уступит!» — усмехнулся командир Янычар. «Тянули на палочках. Помнишь, ты рассказывал как-то про такой способ жеребьёвки?» Нить и вытянул длинную. Так что я здесь и готов получить приказ. У вас изумительная память, похвалил Игорь. Только сначала я смою пот, а затем поговорим. Через 2 часа 4 пятёрки янычар, каждая отдельно, отправились под видом ищущих службы дворян в Вилярское герцогство, расположенное севернее Ригаса, чтобы оттуда двинуться разными дорогами на территорию противника. О глубине разведки в этом мире пока не знали, поэтому за легенду своих парней Егоров был спокоен. Ещё две пятёрки, одна из которых шла под командой капитана Гарки, готовились переправиться через Нужу в 10 км к югу от лагеря Рижского войска. Никаких диверсионных задач граф Приярский янычарам не ставил, наоборот, велел вести себя крайне осмотрительно, главным их делом было не призевать появление маршевых колонн герцога Юма и вовремя предупредить своего командующего о появлении основной части ригской армии. Граф Приарский лично выехал проводить за город последние убывающие две пятёрки разведчиков, остановившись только у кромки леса. Твоё направление самое перспективное, Гарки, на путь столпопаданского капитана. В Лурмалее сходятся дороги из столицы и с востока Герцигства, отарешка. Есть ли не все свои полки? что большинство, и точно часть пехотных, герцог двинет по тракту через этот город. В округе не рыскайте. Устройтесь в каком-нибудь постоялом дворе, желательно многолюдном. Тут землянин заметил легкую улыбку на лице своего Лена и прощальную речь сократил. Ну, не тебя учить, уже опытный. Следующие два дня граф Приарский посвятил формированию корпуса, на который возлагал определенные надежды. Все-таки солдаты регулярных полков, благодаря маячившими за их спинами палками десятников и висельными петлями капитанов, хоть и были более организованными и лучше управляемыми, но их боевые умения оставляли желать лучшего. Стоять или атаковать сомкнутым копейным строем, набранные из кого попало вояки, могли достаточно хорошо. Однако, как только магические удары или вражеский клин разрывал их ряды, Они часто оказывались просто мясом для более опытных рубак, таких как профессиональные дружинники или тем более дворяне. Постепенно маршалу Приарскому удавалось повышать индивидуальную выучку рядовых Герфильской армии, только дело оказалось не таким быстрым, как он рассчитывал, из-за возраста и особенностей набранного в армию контингента, неумехи, проще говоря. Сейчас Игорь получил в распоряжение более двух с половиной тысяч дружинников, хороших мечников, которых распределил по пяти полутысячным батальонам. Вояки, оставшиеся под командой владетелей, были отправлены в леса на отлов сбежавших крестьян. «Честно говоря, Игорь, совсем не понимаю, что ты задумал», — сказал Рим, — «но вмешиваться не собираюсь». Маршал и генерал возвращались от леса, где начиналась вырубка и чёс деревьев, силами городских бездельников и пленными из состава бывшего гарнизона Ан-Ая. Разумеется, среди лесорубов офицеров не было, их разобрали владельцы в расчёте на получение выкупа. Наоборот, вмешиваясь, попаданец показал обернувшемуся на дорожной развилке лепесток направления на город. Одна голова хорошо, а две лучше. К тому же ничего особенного в моей задумке нет. Лучше перейти на противоположный берег по настилу, чем по пояс в воде. А как ты закрепишь-то эти полубрёвна? Их течением будет сносить. И под весом бойцов они утонут. Придётся идти также по пояс в воде, только ноги не в песок будут упираться, а скользить по дереву». Граф Приарский кивнул головой. «Правильно рассуждаешь, барон. Только лодки-то на что? Видел, сколько их на стрелке китами валяется?» Махнул он в сторону слияния Ани и Аи. Там даже чуть ли не баркасы рыбацкие есть. Вот поверх них и положим настил. Все равно это время. Генерал не противоречил своему командующему, а с интересом воспринял своеобразную игру, которую когда-то во времена исторского похода учил Игорь, называя ее мозговым штурмом. Правда, в те времена чаще задавал вопросы попаданец, еще недостаточно хорошо знавший средневековую тактику. Как я построим переправы, сколько ты и хочешь. 5 на каждый батальон ригасцы вино пить не станут, нас будут встречать. А атаковать узкой колонной и широкие строй это такое, скажу тебе, сомнительное удовольствие. Для встречающих у нас есть свой сюрприз. Рассчитываю, что первые 4 анагра, я тебе вчера рассказывал, про Вар и Г jarское сражение, сегодня к вечеру или завтра в первой половине дня прибудут. Остальные через портал вызову накануне нашего наступления. Ну, я так думаю. Надо ещё Лой Мои Моена дождаться, генералов, героев. Да, я прочитал вчера Герфельский вестник, который Гарки привёз. Это уже старый номер. Правда, до сих пор самый популярный. Четыре дополнительных тиража пришлось сделать. Хоть отдельной брошюры и выпускай. Про тебя уверен, скоро тоже напишут. Войска под командованием графов Ремского и Мостнерского прибыло одновременно с артиллерийским обозом, догнали по дороге. Высокая скорость движения полков была достигнута благодаря тому, что их снабжение осуществлялось с помощью порталов на пути следования. Узнав, что на подступах к Анаю появились первые разъезды Игрии северной армии, граф Прярский не погнушался лично выехать навстречу саратникам. Давно ждёшь, Спросил Лоим, первым обнимаясь со своим молодым, но начальственным другом. «Не видишь, что ли? Посидеть успел!» Шуткой ответил Игорь и повернулся к Маену. «Вы хороший темп выдержали!» Он поприветствовал и второго генерала. После короткой беседы о состоявшемся марше, попаданец спросил. «Сколько вам времени на отдых требуется?» «Сколько дашь, столько и нужно!» Ответил Лоим вслед за командующим, возвращаясь в седло. «Войско не сильно вымоталось. Там, правда, твои метатели чуть живые!» Я имею в виду их телеги. Но ещё едут. Починим. Землянин развернул коня к городу. Время ещё есть. Как здесь-то дела? спросил граф Моснорский. Расскажи хотя бы в общих чертах. И что нам предстоит? По дороге и в замке поговорим. Дайте своим командам устраиваться рядом с лагерем генерала Рима. Егоров показал рукой нужное направление. Рассчитывайте, что дней 5 на отдых и приведение себя в порядок у бойцов будет, может и больше. Егоров ещё в прежней своей жизни на собственной шкуре узнал, что такое марш с полной выкладкой, и хоть бравые генералы хорохорились, изъявляя желание сразу же ринуться в бой, по паладинс не собирался атаковать, не дав войску передохнуть. Тем более предстоящим сражением ратный труд дирфельской армии не ограничится. Бойцам придётся совершить ещё один поход, пусть и совсем короткий, до Тугая. Через 4 дня после подхода северной армии Землянин трижды нашёл время навестить жену и дочь, а Сюзеренше дважды привлекала его к совещаниям по обсуждению светений, всё увеличивающимся потоком поступавшим из Ливора, где надежды найти пропавшего непонятно куда короля таяли с каждым днём. И с каждым днём громче звучали голоса о необходимости отправки гонцов к единственной наследнице, прекрасной принцессе Лигорского дома Латани. В очередной раз, вернувшись пространственным перемещением из Приара вместе с шестнадцатью полностью готовыми анаграммами и двумя повозками длинномамерами, полностью загруженными каменными ядрами, Игорь застал своих генералов в главном зале замка, где они неспешно попивали винцо и вяло переругивались с графом Клемским, и графиней из Сталой Амарской, требовавших объяснить им предстоящие действия. Граф Приарский появился в этой дружной компании как раз в тот момент, когда Лоем, судя по его унылому выражению лица, в десятый раз говорил: "И стало, спрашивая у командующего. Он всё решает. Мы выполняем". "Маршал", облегчённо произнёс он, увидев вошедшего друга. "Всем привет. Рим, дай команду разобрать катапульты". Наконец, осмотрев все 7 громоздких машин, Игорь в целом остался доволен их состоянием и потенциальными боевыми возможностями по метанию за городские стены на Палма, только не для длительного маршрута, лишь бы их можно было перетащить через портал. Рядом с дугаем тоже есть места сил древних. Генерал не удивился, а лишь уточнял. Они, похоже, возле каждого города есть. Попаданец не стал направляться к пустому главному креслу у длинного дубового стола. Скромно устроившись на самом уго краю, и знаком разрешил трясущейся от волнения молоденькой служанке принести на полнте ему кубок вина. Наши предки селились в тех же местах, что и мы, их потомки. Уверен, хоть одна площадка до найдётся. Все присутствующие вежливо дождались, пока командующий утолит жажду, и графиня Амарская задала волновавший наверняка всех владельтелей вопрос. Кдугаю ведь не только выделенные тебе дружинки отправятся, Те, кто не вошли в твой корпус во главе с нами, тоже пойдут в поход. Взятие второго по величине и богатству города Рижского герцогства сулило огромную добычу, и верные латанины вассалы не желали оставаться в стороне от дележа будущих трофеев. Само собой, успокоил графиню и стало о её лице и других владельтелей граф Приарский. И в поход пойдёте, и здесь у меня к вам будет одно очень маленькое, но ответственное поручение. А пока готовьтесь, что через 2 дня с самого утра мы двинемся и надерём задницы генералам Филмиру и Норверу. Как землянин и пообещал, спустя пару ночей с первым лучом солнца Гирфельское войско двинулось на врага. Река Нужа, вытекая с лесистых холмов на пологую равнину в пяти местах, разливалась метров на 70, становясь в полтора раза шире, но мельче. В четырёх местах её можно было преодолевать, вышагивая ногами по дну, погрузившись в самой глубокой части русла по плечи, а на одном из бродов и вовсе по пояс. Все участки реки, где искусство плавания не требовалось, располагались на разном расстоянии друг от друга, между крайними бродами при этом было что-то около 3 км. Дальше, направляясь к югу, нуже вдвойне ныряло в холмы, становясь полностью глубоководной на всей своей протяжённости. Рижские генералы, несмотря на сильно преклонный возраст, из ума не выжили и держали на опасных точках от 300 до 500 дружинников, количество вполне достаточное, чтобы издерживать первые натиски врага до подхода подкреплений. Шевеление егерфильского войска не прошло для противника незамеченным, и передовые отряды рижцев проявляли достаточно бдительности. Действуем, как договорились. Несмотря на уверенность в исходе сегодняшнего боя, Егоров всё-таки немного волновался. Цели ясны, задачи определены, и больше мне сейчас сказать вам нечего. Игорь поехал вслед за самой южной колонной, батальоном Лена Карсана, который в свою обычность капитаном командовал отрядом, сопровождавшим графа Приярского к замку Рой и в последующей поездке в Полевуру. Теперь Корзан уже носил звание майора, и по планам землянина это звание у Лены точно не последнее. В разрывах между уротами ехали 4 анагра. Маршал распределил артиллерию поровну на все участки. А позади батальона под контролем дружинников пленники горожане и выловленные по лесам крестьяне несли лодки и настилы из нетолстых полубрёвин, связанных пеньковыми верёвками и скреплёнными деревянными клиньями. В Технограде была уже запущена в работу третья пилорама, но тратить их продукцию, как и использовать железные гвозди на разовые инженерно-понтонные конструкции, Игорь откровенно пожадничал. В километре позади, попадание, собернувшись, мог видеть первые ряды, двигалась половина из имеющихся под его командованием регулярных полков. Другая часть армии шла к самому северному броду. А такое сразу в пяти местах, и заставляя генералов противника делить свои войска на такое же количество отрядов, свои силы граф Приорский организовал в два кулака, которыми намеревался окружить и полностью уничтожить дружины ригских владельтелей. Свои кавалерийские и пехотные полки Егоров поделил поровну, уравновесив силы южного и северного флангов. Явного численного преимущества не было ни у одной из сторон, поэтому землянин собирался воевать не числом, а умением. Когда батальон вышел к реке Рига с ценой противоположным берегу, успели построиться. Из основного лагеря подкрепление к ним ещё не подошло, но ждать этого наверняка оставалось недолго. Игорь без задержки дал сигнал своим артиллеристам начинать работу. Из книг и фильмов Егоров узнал, что перед сражениями во времена Зимного Средневековья враги оскорбляли друг друга и словами и жестами, и демонстрацией противнику соравных частей тела. В Арване такой ерундой вояки не занимались, однако на громкие угрозы врагу не скупились. Только если ригосцы, которых по примерным прикидкам Игоря было почти 1000, рассчитывали на своё количественное превосходство и скорую подмогу, то у гирфельцев имелось кое-что более конкретное. Дружинники Фельмира и Нарвера анагров еще ни разу не видели, поэтому при виде странных телег насторожились, но не испугались, пока первые четыре ядра не влетели в их сомкнутый строй. Стрельбу артиллеристы землянина начали вести практически в упор 70-80 метров, и последствия попадания оказались впечатляющими. Ни под варом, ни под кжаром землянин такого не наблюдал. Камни прошили десятиширяношные строи насквозь, одним только залпом убив и изувечив почти пол сотни врагов. Вопли ярости и крики боли не успели стихнуть, как бравые натренированные расчёты метателей сделали второй залп с таким же результатом. Третья партия снарядов полетела уже в отступавшей и разбегавшейся строй. "Карзан, чего эти олухерты разинули?" крикнул попаданец Лену. "Давайте живее!" Толпа строителей переправы, подгоняемая древками копий, кинулась в воду. От ней держали от сплава лодки, а другие поверх бортов су дёнышек начали укладывать подготовленные приёмные стила. Менее чем через 10 минут конструкция была полностью готова, и по ней на захват плацдарма дружно устремился батальон мечников. Когда дружинники продвинулись от реки метров на 200, гоняя дезорганизованного врага и добивая раненных ригосцев, граф Приарский повернул голову к гарнисту. "Труби атаку, мой друг", приказал он.